Двадцать восемь «Это из всех было самое ужасное и опасное дело, в котором я принимал участие, с тех пор, как взял оружие в руки перед лицом врага». Бен Джонсон. Каждый по-своему. В пять утра Робин в теплом шарфе и перчатках с поблескивающими в волосах снежинками сел в один из первых поездов метро. Через одно плечо она перекинула рюкзачок, а в руке держала дорожную сумку, в которую упаковала траурное платье, черное пальто и туфли, чтобы переодеться для прощания с миссис Канлифф. После поездки в Девона обратно времени могло остаться в обрез, только-только сдать взятую на прокат машину и сразу на вокзал. В почти пустом вагоне Робин со смешанными чувствами раздумывала о запланированных на этот день событиях. Она могла только радоваться, что у Страйка нашлись веские, безотлагательные причины для встречи с Чардом. Но в то же время ее мучили угрызения совести. Всецело доверяя суждениям и чутью своего босса, она несказанно раздражала Мэтью. Мэтью. Ее пальцы в черных перчатках вцепились в ручку стоявшей рядом сумки. Робин опять его обманывал. По натуре правдивая, за те 9 лет, что они были с ним вместе, она никогда не подвирала, вплоть до недавнего времени, а порой просто не договаривала. Например, в среду вечером, когда Мэтью по телефону спросила, что было на работе, она выдала скупую сильно отредактированную версию, ни словом не обмолвившись, как ездила со страйком на место убийства Квайна, как обедала в Альбионе, и уж тем более как босс тяжело опирался на ее плечо, когда они шли по мостику-переходу. Но порой дело доходило и до неприкрытой лжи. Только вчера вечером Мэтью спросил, в точности как страйк, не собирается ли она взять выходной, приехать более ранним поездом? «Билетов нет», — ответила она, и эта ложь сама собой слетела у нее с языка. «Поезда переполнены. Наверное, из-за снега, да? Никто не рискует садиться за руль». «Придется мне ехать ночным». «А что еще я могла сказать?» — спросила Робин у своего отражения в темном окне. Он бы с катушек сорвался. На самом деле ей просто хотелось поехать в Девон. Хотелось помочь Страйку. Хотелось оторваться от компьютера. Хотя она и находила тихое удовольствие в решении деловых вопросов. И погрузиться в расследование. «Разве это плохо?» Мэтью считал, что плохо ему представлялось, что для нее куда больше подходит место в отделе кадров рекламного агентства, где оклад почти вдвое выше. Лондон — дорогой город. Мэтью хотел найти жилье получше. Она, как видно, сидела у него на шее. Острайк тоже хорош. В ней шевельнулось знакомое негодование. «Надо бы взять в штат еще одного сотрудника». От постоянных упоминаний о предстоящем расширении штата у Робин в голове уже сложился образ будущей коллеги. Коротко стриженная, строптивая женщина, совсем как та полицейская, что охраняла место преступления на Телгартроуд, роуд Знающая и подготовленная так, как Робин и не снилось, необремененная в полупустом вагоне метро с темными окнами, под ляской грохот колес, Робин впервые сказала себе это в открытую. Таким женихом, как Мэтью. Но Мэтью был стержнем ее жизни, устойчивым центром. Она его любила, любила всегда. Он оставался с ней в самую тяжелую пору ее жизни, когда многие другие слиняли бы тут же. Она хотела и планировала выйти за него замуж. Загвоздка была только в том, что у них в последнее время стали возникать серьезные разногласия, каких прежде не бывало никогда. Все, что касалось ее работы, страйка, принятого ею решения остаться у него в агентстве, подтачивало их отношения, грозило чем-то худшим. Взятый на прокат лэнд-крузер остался с вечером на парковке в Чайна-тауне, ближайшей к Денмарк-стрит, где парковочных мест вообще не было. Поскальзываясь и оступаясь в своих лучших туфлях на плоской подошве, размахивая дорожной сумкой... Робин спешила сквозь темноту к многоэтажному паркингу с твердым намерением не размышлять больше о Мэтью и не гадать, какие мысли возникли бы у него в голове, узная он, что его невеста собирается провести шесть часов в автомобиле наедине со страйком. Она убрала сумку в багажник, села за руль Тойоты, включила навигатор, отрегулировала отопление и прогрела двигатель. Страйк немного опаздывал, что было ему не свойственно. Чтобы скоротать время, Робин изучал панель управления. Она любила машины, любила вождение. В десятилетнем возрасте на ферме у дяди она уже разъезжала на тракторе, если кто-нибудь помогал ей снять его с ручного тормоза. В отличие от Мэтью, она сдала на права с первой попытки, но никогда этим не бравировала. Уловив в зеркале заднего вида какое-то движение, Робин подняла голову. К машине с трудом продвигался одетый в выходной костюм Страйк на костылях с подколотой правой штаниной. У нее внутри что-то оборвалось. Не потому, что у него была ампутирована нога. Робин видела его культю и в более суровых обстоятельствах. А потому, что это был первый случай, когда Страйк при ней решил выйти на люди без протеза. Она выскочила из машины и тут же об этом пожалела, встретив его хмурый взгляд. «Какая предусмотрительность? Взяла полный привод», — сказал он, Давай ей понять, что о ноге лучше не спрашивать. «Да, учитывая погоду», — ответила Робин. Он направился к пассажирскому месту, и она сообразила, что помогать не нужно. Вокруг него образовалась запретная зона, исключавшая и помощь, и сочувствие. Но Робин беспокоилась, что он не сможет сам сесть в машину.